Глава 11. «Мы до сих пор в неведении, сестра. Каждый день я отправляю садовника в дом моей матери, чтобы справиться о ее здоровье и узнать, нет ли каких известий от брата. И каждый раз, вот уже 15 дней, садовник возвращается с тем же ответом». «Достопочтенная просила передать, что здорова, хотя слуги видят, как она тает на глазах и почти не ест. От молодого господина пока никаких вестей, потому-то ее душа и разъедает тело. В таком возрасте нелегко противостоять с тревогом». «А почему брат не пишет?» Я приготовила для мамы изысканные кушень, я разложила их в лучшие фарфоровые тарелки, отправила через лук с такими словами. «Матушка, пожалуйста, съешьте немного мяса. Если не ради удовольствия, то хотя бы потому, что я приготовила его собственноручно». Говорят, она едва притрагивается к еде и тут же откладывает палочки. Ее не оставляет тревога. «Неужели брат хочет погубить маму своим поведением?» Ему прекрасно известно, как она относится к неподобающим западным обычаям. Позор, что он забыл о своем долге. Я часами размышляю и строю догадки. Как поступит мой брат? Я не сомневалась, что в конце концов он прислушается к матери. Разве не ей он обязан каждой клеточкой своего тела? Неужели у него хватит духу осквернить этот священный дар связью с чужестранкой?» Кроме того, брат с ранних лет посвящен в мудрость великого учителя, который гласит «Первая обязанность мужчины во всем следовать воле родителей». Узнав о намерениях сына, отец наверняка ему откажет. Таким образом, ко мне ненадолго вернулось утраченное спокойствие. Однако сегодня мои мысли подобны стремительному потоку, несущему свои воды по бесплодной земле. Мой муж, вот кто силою своей любви заставляет меня усомниться в мудрости старинных обычаев. Я нахожусь в растерянности. Вчера вечером он говорил странные вещи. Вот как все было. Мы сидели на маленькой кирпичной террасе, которую он пристроил с южной стороны дома. Слуги удалились по своим делам. Наш сын спал наверху в бамбуковой кроватке. Я сидела на фарфоровой садовой скамье, чуть поодаль от моего господина, как и подобает. Сам он растянулся в плетеном шезлонге». Вместе мы наблюдали за полной луной, мерцающей в вышине. Подул ветерок, и по небу со скоростью больших белоснежных птиц пронеслась вереница облаков, которые то скрывали, то вновь обнажали чарующий лик луны. Стремительно их бег создавал иллюзию, будто сама луна кружит над деревьями. В ночном воздухе витал запах дождя. От всей этой красоты и покоя сердце моё наполнилось восторгом. Внезапно я осознала, что вполне довольна своей судьбой. Подняв глаза, я увидела, что муж наблюдает за мной. Робкий и ни с чем не сравнимый трепет счастья охватил меня. «Какая луна!» — сказал он наконец, и его голос дрожал от радости. «Не хочешь сыграть на своей древней арфе, Гуйлань?» По словам старинных мастеров, которые ее создали... «У Арфы есть семь табуй и шесть вещей, которых она не терпит», — сказала я, желая его подразнить. «Она не подает голоса во время траура, в присутствии праздничных инструментов, когда музыкант несчастен или недостоин, если давно не зажигались благовония, а также в присутствии равнодушного слушателя». «Если Арфы не запоёт сегодня вечером, мой господин, то по какой причине из этих шести?» Однако он со всей серьезностью ответил. Помню, однажды Арфа отказалась подать голос в моем присутствии. Я был тем равнодушным слушателем, но теперь... Нет, душа моя. Пусть твои пальцы сыграют песни о любви, песни старых поэтов. Тогда я поднялась за Арфой, положила ее на маленький каменный столик подле мужа и тронула струны, размышляя, что ему сыграть. Наконец я запела «Осенний ветер прохладен, На небе ясная луна, Осенние листья падают на землю, Ворона, зябнув, слетает с ветки. Где ты, любимый, увижу ли тебя вновь? Ах, моя душа рыдает, я одна». Печальный напев звучал в струнах еще долго, После того, как мои пальцы перестали их касаться. Одна, одна, одна. Ветер подхватил эхо, и внезапно весь сад наполнился тоскливыми звуками, которые странным образом отозвались во мне и пробудили печальные воспоминания о маме, дремавшие весь последний час. Я осторожно накрыла струны ладонью, чтобы заглушить их стенание. Сегодня господин Арфа недовольна из-за меня. Мне грустно, и она плачет вместе со мной. Он приблизился и взял меня за руку. «Отчего ты грустишь?» «Дело в моей матери», — тихо сказала я на мгновение, преклонив голову к его плечу. «Она страдает из-за моего брата, и ее страдание передается мне через арфу. Я чувствую, сегодня мама неспокойна. Она тревожится в ожидании его приезда. У нее никого не осталось, кроме сына. С отцом их давно уже ничто не связывает. Я отныне принадлежу к другой семье вашей». Вначале супруг мой ничего не ответил. Вынув из кармана иностранный табак, он закурил, а потом спокойно произнес: «Готовься к худшему. Нужно смотреть правде в глаза. Вероятно, он не станет повиноваться матери». Я встревожилась. «Почему вы так думаете?» «А у тебя есть основания считать иначе?» — спросил он, выпуская изо рта клубы сигаретного дыма. Я отстранилась. «Нет, не спрашивайте меня. Я не знаю». Я не сильна в рассуждениях. Единственный довод, который приходит мне на ум, его с детства учили, что послушание родителям лежит в основе государства, и сыновний долг старые устои рушатся, вернее, уже рухнули. Перебил меня супруг с многозначительным взглядом. В настоящее время необходимы более веские доводы. Вначале я отнеслась к его словам с некоторым сомнением, А Затем вспомнила свою тайную усладу, то, о чем никогда не говорила вслух. «Но ведь иностранки так уродливы!» Прошептала я сокровенную мысль. «Как мужчина нашей расы может искать среди них жену? У западных мужчин нет другого выбора, и они...» Я умолкла. Мне было стыдно говорить так о других мужчинах при супруге, тем не менее, как могли они желать женщин, подобных той, в чьем доме мы побывали до рождения сына? Эти светлые пустые глаза, эти выцветшие волосы, эти грубые ладони и ступни. Я хорошо знаю своего брата. Разве он не сын моего отца? Разве мой отец больше всего на свете не ценит в женщинах красоту? Муж коротко рассмеялся. А, не все китаянки красивые, и не все иностранки уродливы. Насколько я слышал, дочь улис, которой помолвлен, твой брат, далеко не красавица. В чайнах поговаривают, что у нее слишком широкий рот, а губы изогнуты к низу, как рисовый серп. Как смеют эти бездельники рассуждать о подобном, возмутилась я. Она порядочная девушка из знатной семьи. Он пожал плечами. Я лишь повторяю то, что услышал. И твой брат наверняка слышал то же самое. Возможно, именно из-за этих сплетен он так быстро увлекся другой женщиной. Какое-то время мы молчали. К слову об иностранках, наконец задумчиво произнес муж. Некоторые из них прекрасны, словно звезды. У них ясный взгляд, раскованные тела. Я в изумлении посмотрела на него, прекрасно обнаженные руки. Продолжал он, словно не замечая меня. В них нет ни капли нарочитой скромности наших женщин. Они свободны, как солнце и ветер. Смеясь и танцуя, они вырывают сердце мужчины и пропускают его сквозь пальцы, как солнечный свет, чтобы затем растоптать его. На миг у меня пресеклось дыхание. «О ком?» — говорил мой муж. «Какая иностранка научила его так думать?» Внезапно во мне поднялась горькая обида. «Вы...» У вас я запнулась. Он покачал головой тихо рассмеялся. У женщины, нет! Никто не топтал мое сердце. Я хранил его до тех пор, пока, но от конечности, прозвучавшая в его голосе, отозвалась, в моем сердце я почувствовала облегчение. Вам приходилось нелегко, прошептала я. Да, порой. «Мы, китайцы, всегда стояли особняком. Наши женщины сдержанные и неприступные. Они ничем не выдают своих чувств. А для молодого человека, вроде твоего брата иностранки, с их прекрасной по-лебединому белоснежной кожей, предлагающие в танце свои изящные тела...» «Довольно, господин!» С достоинством промолвила я. «Это мужские разговоры, не предназначенные для моих ушей. Неужели эти люди в самом деле такие грубые и дикие, как следует из ваших слов?» «Нет?» — медленно ответил он. «Отчасти причина кроется в том, что их нация еще молода, а молодость не ищет утонченных наслаждений. Твой брат тоже молод. Ты должна помнить об этом, даже если тебе неприятно слышать, что у его невесты губы изогнуты, как рисовый серп». Одарив меня очередной улыбкой, он вновь погрузился в созерцание луны. Мой муж — мудрый человек. Я не могу легкомысленно отмахнуться от его слов. Из всего им сказанного я начинаю понимать, что в обнаженной плоти иностранок есть какое-то неуловимое очарование. Слушая его, я ощущаю смутную тревогу. На память приходят сияющие глаза и смех моего отца и его любимой наложницы. Я содрогаюсь от подобных мыслей. Всё же не могу их отогнать». «Конечно», — размышляла я, — «мой брат-мужчина. К тому же его затянувшееся молчание — дурной знак. Еще с детства он использовал молчание как способ настоять на своем. По рассказам Ван Дама стоило маме что-либо ему запретить, как он замыкался в себе и еще сильнее упорствовал в своем желании». В конце концов я со вздохом убрала арфу в лакированный футляр. Луна полностью скрылась за облаками, Стал накрапывать дождик. Атмосфера вечера изменилась, и мы зашли в дом. В ту ночь я почти не спала.